39 подробности. Про сломанную березу, пляшущий пистолет и ничего не перепутавшего барана. А еще был у нас такой случай, рассказывал Зайцу контролер. Встретились в одном троллейбусе два контролера, стали друг друга проверять и стыдно сказать, оба оказались без билетов. И чем дело кончилось? Оштрафовали друг друга в двойном размере вдруг сказал Заяц. «Смотрите, кто нам навстречу идет". Навстречу шли жулики. «Я пойду, пойду, погуляю», — пели жулики, не замечая зайца и контролёра. «Кажется, это те самые жулики, которые от нас разбежались», — сказал Заяц. «Нет», — засомневался контролёр. «У них пила была, а эти без». «Они-они», — сказал Заяц. «Вы послушайте, какую бандитскую песню поют». «Почему бандитскую?» — удивился контролер и прислушался. «Я пойду, пойду, погуляю!» — заливался купол. «Белую березу поломаю!» — вторил ему шпиль. «Вот я им сейчас покажу, как березу ломать!» — сказал возмущенный заяц. «Что будем делать?» — спросил контролер. «Поползем и окружим?» Но ползти было уже некуда. Контролер, заяц и жулики стояли друг перед другом. «Что, голубчики, попались?» — сказал контролер. «Это не мы», — быстро ответил Шпиль. «Вы же видите, у нас пилы нет». «А откуда вы знаете, что она у вас была?» — грозно спросил Заяц. Шпиль не смог придумать никакого ответа и выхватил пистолет. Он был из тех, кто, не зная, что сказать, хватается за оружие. Грязный пистолет нервно плясал в руке Шпиля. Он прицеливался то в зайца, то в контролера, Только что вокруг было мирное поле с травой и кустиками. А теперь здесь плясал пистолет. И мирное поле сразу превратилось в поле боя. Но Заяц только того и ждал. «И-я!» — крикнул Заяц и ушами выбил из рук шпиля пистолет. Пистолет улетел вверх, шпили купол кинулись бежать. Но контролер поймал летящий обратно вниз пистолет. «Стой! Стрелять буду!» Купол остановился. «Стою!» — сказал он. Стреляю, сказал контролер. Не бойся, не выстрелит, крикнул куполу убегающий шпиль. Там больше пуль нету, одна была и та в мотоцикл улетела. Тогда купол тоже решил не задерживаться. Через секунду поле боя вокруг зайца контролера было безлюдно и пусто. Жулики убежали. Как же так? сказал потрясенный контролер. Теперь у нас и пистолет есть, а они опять убежали. Это нечестно. «Что вы от них хотите?» — махнул ушами Зайц. «Жулики. Для них вообще нет ничего святого. Ну ничего. Эти уже очень скоро попадутся, я чувствую». Чутье не обманывало Зайца. Оно, как всегда, говорило ему чистую правду. Убежавшие без оглядки жулики не знали, гонятся за ними или нет. Поэтому на всякий случай продолжали убегать и с каждой минутой приближались к лугу, на котором под предводительством задумчивого барана послось стадо овец. Шпиль бежал впереди, купол немного отставал. Он пыхтел, спотыкался и тосковал, вспоминая свои утонувшие штаны с вареньем. В кулаке купол сжимал теперь уже бесполезную чайную ложку. «Эх, ложка, ложка!» — думал купол. «Зачем ты мне теперь без варенья? Лучше бы ты утонула, а оно нет». «Не отставай!» — крикнул купол. «Сейчас прибежим домой, украдем тебе новые штаны. Я одни очень хорошие штаны знаю, зеленые с желтыми пуговицами. Они у нашего нижнего соседа есть». Купол приободрился, побежал быстрее. И тут жуликов заметили овцы. «Смотрите», — сказали они. «Вон мчатся те двое, с которыми от нас бяша ушла. Интересно, от кого убегают?» Задумчивый баран поднял голову, с обидой посмотрел на жуликов, и, ни слова не говоря, зарычал, как тигр кинулся следом. «Эй, ты, баран!» — кричали жулики. «Не сходи с ума, ты все перепутал! Мы не от тебя убегаем!» Но баран ничего не перепутал. Глядя на жуликов с глубокой обидой, выставив вперед рога, он приближался и приближался. Разглядев вблизи похожие на баранки бараньи рога, жулики поняли — дело худо. Рога только с первого взгляда напоминали баранки. Баранки круглые, и концов у них нет. А у бараньих рогов концы были очень острые. Приглядевшись со второго взгляда к этим концам, жулики помчались, как птицы. Но крыльев у них не было, и улететь они не могли. А баран уже догонял.